Глава 50. Подарок Гойлов. Никакой лжи. Джекаб не забыл недавнего лисьего обещания, ни той ночи, когда его выдавала. Но помнила он и комнату синей бороды, и лисье серебряное лицо. Царская кунская мера, а не избушка бабы-яги, на деле могло принять опасный оброт. Он не мог смириться с мыслью, что опять будет бояться за неё, даже если самому придётся рисковать головой ради её любовника. И вечером он подмешал ей снотворное в гороховое пюре, которое и повар Борятинского подал к фаршированным фазанам. Аптекарь заверил, что Лиска проспит не меньше 20 часов без всяких последствий. Если так-то Барзои будет на свободе ещё до того, как она проснется, или всех их свадят, а может и убьют вместе с ним. Признаться, второй вариант Джекабс считал наиболее вероятным. И его смущало и то, с каким азартом Ханута и Сильвин готовились к своей роли в ночной спасательной операции. Всего в нескольких улицах от Царской Кунска мэра находился парк с концертным павильоном, где проходили концерты для высшего общества Москвы. Значит, анархисты вполне могли устроить там очередной поджог. Их многочисленные группы регулярно что-то поджигали в городе. Павильон стоял в глубине парка, и можно было надеяться, что огонь потушат прежде, чем он доберётся до близлежащих домов. Сильвин, так и крылалый роль анархиста, что он попросил Конихув-Борятинского записать для него все лозунги, какими когда-либо пачкали стены в Варяге. Один из них Сильвин собственноручно намолевал на стене хозяйского свинарника. Когда Джэк обзастал его с за этим занятием, канадец буквально лопаясь от гордости перечислил ему все дома в Нью-Йорке, где увековечил своё имя. Сильвин Калибфаулер был полон сюрпризов. Они с Ханутой договорились, что роль поджигателя возьмёт на себя Ханута, а Сильвен распишет лозунгами памятники в парке и несколько близлежащих домов. Джекубо пришлось выслушать подробнейшее повествование Хануты о том, как однажды пьяный посетитель подпалил его деревянный протез и насколько безопаснее будет разводить огонь металлической рукой. Оставалось только надеяться, что все они переживут эту ночь. Дожидаясь наступления темноты, Джекоб не раз пожалел о том, что не успел ступить с Лизкой на ковер-самолет до того, как Борзова схватили. Джекобу было не впервой проникать в хранилище магических вещей. В Виенскую кунсткамеру он пробрался благодаря слизи улитки, любого делавшей невидимым. Еще в коридоре Борятинского особняка он спросил Людмилу Ахматову, нет ли таких улиток в Москве, но она лишь сочувственно улыбнулась и шепнула, что принесет кое-что получше. Кроме того, карлица обещала взять на себя гоэльского шпиона, по прежнему постоянно дежурившего у дворца Барятинского. Лиска лигла спать уже несколько часов назад. Снатворное подействовало быстро, а небо этой летней ночью всё ещё оставалось светлым, когда слуга, тысячу раз извинившись, передал Джеку бы полученную ещё утром телеграмму от Данбера. Опоминание по серебрённых животных отчёта нотариинского путешественника ЗПТ Давной 130 лет, Тычка. Стеклянные злодеи и множеством лиц в сказках Камри и Гельвеции превращаются в деревье при лунном свете, Тычка. Оружие бесполезно, ЗПТ. Неуязвимы, Тычка. Герои сказок Камри спасаются на сырой земле, ЗПТ. В сказках Гельвеции прыгают в воду, Тычка. Ольховые эльфы не упоминаются, ЗПТ. Но есть истории о человеческих посланцах бессмертных, Тычка. Не забывай, ЗПТ, источники сомнительные. Точка. Лучший совет держи зеркальце в подальше. Точка. Не хочу увидеть вас близкой в виде серебряных статуй. Точка. Привет с другой стороны света, ЗПТ, Данбер. Держись подальше. Как же Джеку бы хотелось последовать совету Данбера. Колокола многочисленных московских церквей пробили полночь. Когда Джека в последний раз заглянул в комнату Лиски, удостовериться, что она спит, аптекарь не обонул. Под окном её комнаты из ворот выскользнули сильвин с Ханутой, точно мальчишки, отправляющиеся на ночные проделки. Приятно было видеть Хануту таким, ведь в Франштайне он уже просил Джека бы проверить на предмет орфографических ошибок собственноручно составленную им надпись на могильном камне: Альберт Ханута, охотник за сокровищами, всё ещё в поиске. Эта ночь может уложить старика в могилу в Москве. Но если это произойдет, Альберта Хануту такая кончина наверняка устроит больше, чем смерть в собственной постели в Шванштайне. На тумбочке возле Лискиной кровати лежало явно не то перо, с помощью которого Джекоб перехитрил бабу-ягу. Это было маховое перо дикого гуся. Лиска повернула голову во сне, и Джекоб пожалел, что не может прочитать на ее лице, кто ей снится. Что, правда, Джекоб? Он погладил её по щеке. Почему бы не оставить барзово там, где он есть? Даже Лиска не стала бы требовать, чтобы Джека прескавал головой ради него. Но она и не простит, если он позволит Орланду умереть, не дав возможности ей спасти его. А сам он, если барзою умрёт, до конца жизни будет спрашивать себя, не была бы ли она счастлива с Орландо. Ахматова сдержала слово. Шпиона Гойло уворот не было. Однако на московских улицах всё ещё бурлила жизнь. Нищие, пьяницы, девушки-цветочницы, множество знатных людей и офицеров, спешащих куда-нибудь на бал, перекинуться ночью в каты или в какой-нибудь из многочисленных городских борделей. На каждом углу стояли гадалки и бродячие торговцы или дрессировщики с ручными медведями, но чем ближе к зданию Кунсткамеры, тем стремительнее город пустел. обсуждался вопрос о переносе коллекции в Кремль, но этого, к счастью, пока не произошло. Иначе их ночное предприятие было бы ещё более безнадёжным. Дворец, где хранились магические сокровища варяги, окружали правительственные здания и несколько школ. Когда Джека подъехала, света в окнах нигде не было. Ахматова ждала его в неосвещённом переулке, почти невидимая в чёрном платье. Стоявший рядом с ней карлик шёпотом представился, и его имя показалось Джекабу знакомым, как бы родотое лицо. Василий Сокольский. В одном из крупнейших цирков Москвы выступал артист с таким же именем. Труппа однажды гастролировала в Либеоне, и Джекаб восхищали его безрассудно смелые трюки. Сценический псевдоним Сокольского Муха, и не трудно было догадаться, какую роль отвела ему Ахматова этой ночу. Бешабашный переспросился Сокольский когда Джекоб, понизив голос, в свою очередь представился. «Вы тот самый охотник за сокровищами, за голову которого один карлик-торговец в Терпевосе предложил в награду килограмм золота?» «Килограмм?» Любому, кто знал и вина у Гавалианта, было ясно, что тот никогда не заплатит такого вознаграждения. Тем не менее, Джекоб счел это за честь. Очевидно, его заклятый друг серьезно обиделся за то, что Джекоб одурачил его в мертвом городе. Людмила вслушалась в ночь. На пустых улицах надрывались колокола пожарной команды. «Ваши друзья весьма пунктуальны». Карлица одобрительно улыбнулась Джекобу. «Ну а где ещё один ваш помощник?» — шёпотом спросил он. Хотя одним больше, одним меньше, вряд ли это повлияет на успех их безумной затеи. Словно в ответ на тёмной улице показался силуэт. О том, кто это, говорил не только Рост, но и Походка. Волкалак. Среди них попадались необыкновенно удачливые охотники за сокровищами и головорезы, и с некоторыми Джекобу уже доводилось встречаться. Подобно лисе они могли сами призывать мех, однако, будучи оборотнями от рождения, были вынуждены, в отличие от нее, менять обличие каждый день, чтобы держать волка под контролем. Те из них, кто об этом забывал, вскоре уже выли на Луну, полностью утратив способность превращаться по своей воле. Людмила, не предупреждал об участии в деле Волколака, и Джекаб обрадовался вдвойне, что с ними нет лиски. Много лет назад она убила одного из них, по слухам, они такое чуяли. Волколак не представился, как феи и ведьмы, они любили хранить свои имена в тайне. Приветственно кивнув карликам, он внимательно оглядел Джекаба бледно-золотистыми глазами. В некоторых странах матери топили детей, родившихся с волчьими глазами, но варяги их почитали. В конце концов, всеми цари утверждали, что происходит от волков и медведей. Всё в порядке. Охранники у ворот и армию не заметят. Шипнул он так хрипло, что легко было представить, как этот шёпот переходит в волчий рык. Видели бы вы их, затягивают шею, будто хотят увидеть, что там за крышами. Теперь остаётся только надеяться, что наши героические пожарные не станут слишком усердствовать. Людмила Ахматова запустила руку в карман плаща и сунула каждому нечто похожее на пыльный клубок шерсти. Сокольский разглядывал свои с недоверчивым удивлением. Коженочи, благоговейно прошептал он. Шиты из паутины с изгороди Бабы-Яги. И раздобыть её сложнее, чем трёхглавого орла, шёпотом добавил Волколак. Как тебе удалось достать сразу четыре? У меня был как-то вздыхатель который ими торговал, объяснила Людмила и поглялась, пощипывая, расправлять свой клубок. Образовавшиеся таким образом накидки и стоило их набросить, делали любовони невидимым. Это было странное зрелище, как все они потихоньку исчезают в ночи. Не обижайся на мой вопрос, но Орландо ты и киперала также, шёпотом спросил Сокольский. Да, и кожа ночью позволили ему пройти мимо охранников, но не в дверь секретного крыла. Ответила Людмила: "Господин Бешабашный здесь, чтобы избавить нас от подобных проблем". Джекову оставалось только надеяться, что не разочарует Ахматову. По плану им нужно было забраться во дворец по фасаду с тыльной стороны. Хорошо бы пожарные команды шумели подольше, отвлекая караульных от обхода, потому что канат, по которому предстояло подняться на третий этаж, кожу ночью невидимым не делала. Джекоб в который раз возблагодарил судьбу за то, что за зеркалом охранная сигнализация оставалась делом далекого будущего. Окружавшую дворец стену защищали одни железные шипы, которые Сокольский с легкостью выдергивал из камня, словно стебельки цветов. Из всех металлов карлики не могли справиться только с серебром, однако большинство строительных подрядчиков легкомысленно воздерживались от огромных расходов. Ханута с Сильвиным хорошо делали своё дело. Ни один из охранников даже не глянул, когда муха спрыгнул во внутренний двор. Но очехом разносило возбуждённые голоса и звон пожарных колоколов. Только бы теперь Ханута не слишком увлёкся, чтобы эта парочка не угодила в тюрьму. Одной спасательной операции за ночь более чем достаточно. Сокольский полностью оправдывал свой цинический псевдоним. Без видимых усилий взбираясь по стене, муха и впрям походил на насекомое. С решетками на окнах руки карлика разобрались так же легко, как и с шипами на стене. Надежно скрытый от глаз кожей ночи, участники операции давали знать о себе друг другу шепотом, чтобы всем разом не браться за спущенный мухой из окна канат. Волкалак уже начал подъем, когда один из охранников все же вспомнил о своих обязанностях и едва не налетел на ждавшего у стены Джекоба, но благодаря коже ночи не заметил ни его, ни канат, который Джекоб закрывал своим телом. Невидимый. Джеку бы никогда не нравилось это ощущение, хотя его ремесло требовало прибегать к такому средству довольно часто. Шпионы Людмилы предупредили, что после того, как тенент Запрас добрался до двери секретного крыла, царь велел запустить в кунскамеру барзых. Когда Джек перемахнул через подоконник, собаки, прижав уши, стояли среди витрин, но стоило Балкалаку снять кожу ночью и протянуть к ним руку, они стали кроткими, как домашние собачки. В зале, где они оказались, хранились волшебные яйца. Джека был рад взглянуть на них еще раз, без набивающих сон комментариев Молотова. Некоторые были небольшие куриного яйца, а по сравнению с другими, смехотворно маленькими, показались бы и страусиные. Оболочка у них была из золота с эмалью, а внутри, в зависимости от размера, умещались сады, леса или целые экзотические острова. Золотых дел мастер языки Август Якобс, из мастерской которого вышли эти яйца, считал. По слухам, учился у рудных гномов, а его потомки до сих пор были царскими ювелирами. Джека бы так и подмывало стянуть один из шедевров для Лиски. Ей бы понравилось всегда носить в кармане лез, но яйца пользовались такой известностью, что их тут же опознали бы как краденые. На живую проволоку, зуббившую Тенент, мог обезовредить предмет, хранившийся в следующем зале. Плавившая секира из Нихона, выкованная не менее искусно, чем их мечи. Модатер подробно рассказал Джекубу, как цари ей завладели, но о её магических свойствах знал немного. Открывая витрину, Джека поделял внимание только установленной снаружи системе безопасности. Мозг его, видимо, по-прежнему слишком занимали все эти нежелательные мысли о Лиски и Эрланде. А ведь он сам неоднократно предостерегал беспечных музейных кураторов от крошечных мушек-болеголовок, любящих гнездиться в деревянных рукоятках магических вещей. Окост Джека почувствовал лишь только просунул руку в витрину. Яд вызывал нарушение равновесия и потерю сознания. Прекрасная работа, Джекаб. Когда он вынимал Сикиру, рука уже начала распухать. Теперь оставалось лишь надеяться, что организм сумеет справиться с ядом, пока не не окажутся в безопасности. Все остальные уже вошли в зал со сказочными животными. Оборотень стал как вкопанный, не отводя глаз от клетки с серым волком. Лучше будет выпустить его, когда освободим пленников. "Прошептал ему Джекаб. А ещё лучше выпустить всех, а не отлекутохрану, и мы успеем сбежать. Людмиле этой идеи не нравилось. Джекаб видел, что она боится диких созданий, рычащих и вопящих в своих клетках. Однако карлица была достаточно умна, чтобы понимать, что в волколак без серого волка не уйдёт, а Джекаб считает своим долгом освободить всех остальных, думая о риске." На двери возле которой Молотов закончил свою экскурсию, до сих пор виднелись следы взрывчатки, которую Людмила раздобыла для Ирланде. Джекаб гадал, чем тот пытался справиться с наживой проволокой. Секиры расплавили её, не включив сигнализацию. Остальное оказалось несложно, потому что другие системы безопасности уже повредила взрывчатка. Прежде чем открыть дверь, Джекаб сунул секиру в рюкзак. Если их накроют, кража кажется самой мелкой из проблем. Варяги и многие критически относились к любым прогрессивным явлениям и стремились вернуться в старые добрые времена. Царь считался умеренным представителем этого лагеря. Секретное крыло кунцкамеры напоминало о том, что старые времена были далеко не только добрыми. Прошлое здесь гнездилось в стенах, как грязь, а клетки использовались по назначению, не скрывая его за позолотой. Борзые поджали хвосты, когда газовый фонарь Людмилы выхватил из темноты, усеянный шипами пруть и решеток. Плит и поло хранили следы знаменитых узников, от когтей, шипастых хвостов, лап, прожигавших даже камень. В первой клетке оказалась заперта птица с лицом и грудью женщины. Ее бледно-голубое перей не утратило блеск уже явно много десятилетий назад. Сирин — птица горя и печали. История о сирине в варягии больше, чем у нее самой перьев. Ее отловил один из предков нынешнего царя, чтобы лично искоренить горе. Но неделю спустя сестру, сирен алконос, называемую также птицей радости, обнаружили мертвые в лесу, где обитали они обе. Найденное в ее мертвом теле яйцо хранилось в соседнем зале. Все цари однажды допробовали вывести из него птенца, но что бы ни скрывалось в яйце, оно либо умерло, как сама птица радости, либо еще ожидало под голубой скорлупой своего часа. Мимо клетки сирен пробежали борзые, и птица отчаянно захлопала крыльями. Золотые стержни и перья взадели железные прутья, и те зазвенели, как колокольчики, а Сирина сдала такой пронзительный крик, что уши заткнул даже волколак. С губы женщины крик сорвался птичьей. Людмила погасила фонарь, чтобы охранники не увидели света, если крик привлечет их внимание к окнам, но никто так и не появился. Слышалось только, как когти Сирин скребут по насесту. Туда-сюда, туда-сюда, и так уже более сотни лет. Людмила снова зажгла фонарь, И когда свет выхватил из мрака следующего узника, Джекоб забыл и об укушенной руке, и об усиливающемся головокружении. Эта клетка размером чуть ли не с вагон поезда была все же слишком тесной для скорчившегося в ней существа. Говорили, что последние драконы, перед тем, как их полностью истребили, спаривались с другими животными. У существа с туловищем дракона головы на двух длинных чешуйчатых шеях напоминали головы гигантских горных козлов, водившихся кое-где в горах варяги. Кем бы ни были предки этого чешуйчатого существа, в плену оно страдало не меньше, чем птицы горя и печали. И все-таки сердце Джекоба забилось сильнее. Драконы. Он по-прежнему лелеял мечту однажды встретить за зеркалом одного из них. Это существо, что неотрывно смотрело на него потухшими глазами, походило на его мечту так же мало, как осел на лошадь, и все же это давало надежду. У следующих клеток стены были железными, и увидеть заключенных позволял лишь глазок в двери. В таких обычно запирали ведьм и колдунов. Первая оказалась пустой, следующие на ржавом полу спали двое мужчин. Брюнель выглядел невредимым, зато Орландо досталась основателя. Замок не поддавался, и Ахматова вдавила железную дверь локтем, у карлика в женщине не слабее мужчины. Сокольский помог ей оттянуть металл. Арланде с трудом встал на колени, зато Брюнель прополз в отверстие с таким проворством, словно не первый раз бегал из тюремной камеры. Увидев Джекаба, он отаропело вытаращился на него, даже забыв распрямиться. Странно. Джекаб не ожидал, что Брюнель его помнит. Должно быть, офицер, представившийся друг другу в голдсмути, долго пел ему дифирамбы. Ирланде плохо держась на ногах, лишь молчуки внул его. Не похоже, что у него оставались силы на что-то большее. Человеку Волку пришлось подставить ему плечо. Остальные клетки они только приоткрыли, чтобы успеть добраться до окна, прежде чем узники поймут, что свободны. Набрасывая на плечи кожу ночи, они слышали, как те скребутцы и хлопают крыльями у них за спиной. Людмила достала ещё два клубка для Ирланде и Брюнеля. Барзовых для верности обвязали канатом. Он слишком ослабел, чтобы спускаться самостоятельно. Людмила явно задавалась вопросом, не назвал ли он палачам её имя. В районе парка небо над домами побгровело, и Джекаб тревожился, вдруг вместе с павильоном ханута пустил на воздух и себя. Волколак уже стоял внизу, когда один из охранников заметил канат. Сэлдат сделал всего пару шагов, однако успела выстрелить прежде, чем его погрёб под собой волк. Когда подоспели другие охранники, Джекоб уже достал пистолет, но благодаря птице сирен стрелять не пришлось. Охранники в страхе съежились на земле, когда она с негодующими криками взвилась из окна в небо. Джекоб уже спрыгивал со стены на улицу, и в эту минуту следом за ней вылетел серый волк. Охранники, задрав голову, таращились на него, как зачарованные дети, не помня, где они и зачем на них форма. Над ними среди звезд кружили сказки, на которых они выросли. Повозка мусорщика ждала, как и было условлено, закон с камерой. Кожа ночи тем временем стала прозрачной, как паутина, из которой ее сделали, и они сняли ее, прежде чем сесть повозку. Несмотря на исходившую от их примитивного транспортного средства вонь, Брюнель вскарабкался туда так же торопливо, как выползал из камеры. Зная об изобретениях этого человека, Джека представлял его себе более мужественным. Хотя, с другой стороны, трусость наверняка отлично мотивирует создавать оружие и бронированные стены. Орланды и Сокольские тоже уже сидели в повозке, когда через стену кун с камерой перемахнул огромный полупрозрачный волк. Так легко, словно на него не действовало земное притяжение. Оборотень принимал человеческий облик медленнее, чем риска. С лица шерсть сошла, только когда он пересек улицу. Волколак хромал, однако кровь на его руках явно была не только его. Один из охранников, отвлекшись от волшебства в небе, прицелился в оборотня сквозь решетку ворот. Застрелив охранника, Людмила спокойно вернула пистолет в карман, как человек, который уже не раз убивал. Утром Молотов расспрашивал одного из охранников о здоровье больной сестры. Все они были не старше Уилла. Джекобу тоже слишком часто приходилось убивать, но радовало, что от этого его по-прежнему с души воротит. Он уже ощущал, и от мушек были головок во всем теле. Волкалак поймал его, когда у него подогнулись колени. Он хотел показать ему куст на руке, чтобы объяснить, что происходит, но сил не казалось даже для этого. Джека бы затащили в провнявшую мусором повозку, и последнее, что он увидел, было испуганное лицо Брюнеля.